«Все кончено, капитан!» – продолжал Летов. «Выходи и умри, как солдат! Ну что ты прячешься? Все равно я шлепну тебя раньше, чем подоспеет твой Сорокин!» Иларион начал медленно и осторожно пятиться от трубы к открытому люку. Вскоре стало ясно, что следующий шаг выведет его из-под прикрытия и сделает уязвимым. Тогда он, не сильно размахнувшись, отбросил свой обломок кирпича в сторону, подальше от люка, а сам метнулся к прямоугольнику серого неба, распугивая пахнущих прелой пылью голубей. Звук падения кирпича отвлек Летова на секунду, необходимую Илариону для того, чтобы достичь люка. Неожиданное хлопанье голубиных крыльев заставило его обернуться как раз в тот момент, когда ноги Забродова исчезли в проеме. Игорь Николаевич скинул пистолет и выстрелил четыре раза подряд, полностью опустошив обойму. Крыша под ногами Иллариона четырежды брызнула осколками шифера, и четыре пули с визгом ушли в небо. Забродов метнулся назад, к люку. Теперь, когда обойма была пуста, Летов попытается бежать. Илларион отпрянул от люка и со всех ног бросился к ближайшей трубе, громыхая отставшими листами шифера. Сзади снова прогремел выстрел, и пуля выбила из трубы облачко кирпичной пыли. Некоторое время они играли в прятки среди труб и растяжек антенн. Летов был осторожен, он понимал, с кем имеет дело и не хотел понапрасну рисковать. Тем не менее, именно это понимание заставляло его нервничать, и он поневоле выпускал пулю за пулей в бесплодных попытках подстрелить Иллариона. Забродов заметил, что его противник экономит патроны и понял, что третьей обоймы у того нет. После третьего выстрела Летов начал выкрикивать хриплые угрозы, и снова предлагать выйти и поговорить как мужчина с мужчиной. Он устал и был на грани нервного срыва. Илларион сочувствовал ему. Даже его утомила эта игра в пятнашке со смертью на высоте шестого этажа, на крутой ненадежной крыше, обрывавшейся в пропасть, без малейшего намека на какое бы то ни было ограждение. Любой неверный шаг здесь мог стать последним. И Илларион время от времени с легкой тоской поглядывал в сторону пожарной лестницы. Впрочем, спуститься по ней нечего было и думать. Уже на третьей ступеньке он получил бы пулю в голову и дальше спускался бы без помощи рук и ног. Забродов выглянул из укрытия, и это едва не стоило ему жизни. Пистолетная пуля раскрошила кирпич прямо возле его головы, брызнув в лицо колючей крошкой. «Восемь!» – сказал он, выходя из-за трубы. «Вот теперь можно и поговорить». Летов прицелился и нажал на спусковой крючок. Этого можно было не делать. Затвор заклинился в крайнем заднем положении. Патронник был пуст. И пуста была обойма. Но он еще несколько раз надавил на собачку, словно надеясь на чудо. И только потом, медленно, с неохотой, опустил руку с пистолетом. «Я же говорю, восемь!» Неторопливо приближаясь к нему, сказал Иларион. «Ты что, директор, считать не умеешь?» «Ну, пошли вниз, нас Сорокин ждет». «И как это ты ухитрился от его орлов ускользнуть?» «А чтоб ты сдох», сказал Игорь Николаевич. «Как же я тебя ненавижу!» Он швырнул Валариона пистолетом, повернулся и побежал неловко косолапя по покатой крыше всего-то в каких-нибудь двух метрах от края. Забродов убрал голову, и пистолет, громыхнув по шиферу, свалился вниз. «А если кому-нибудь по голове?» – сказал Иларион. «Эй, Летов, стой, куда ты? Подожди, чудак, ты куда бежишь-то?» Он неторопливо пошел следом за убегающим директором. Торопиться было некуда. Летов сам отрезал себе путь к отступлению, захлопнув люк, который вел из подъезда на чердак. Со стороны чердака крышка люка не была снабжена ручкой, и на то, чтобы подковырнуть тяжелую створку, требовалось потратить немало времени и усилий. Игорь Николаевич вдруг пошатнулся, наступив на длинную полу своего плаща. Пробежал все больше, клоняясь вперед несколько метров, пытаясь выровнять бег. Но тут же снова наступил на предательскую полу. Плотная заграничная материя треснула, но выдержала. Летов потерял равновесие и покатился вниз, тщетно пытаясь уцепиться за что-нибудь, и не находя ничего, кроме шероховатых продольных волн шифера. Иларион бросился к нему, но тело Летова уже соскользнуло с края крыши. Пальцы в последний раз царапнули шифер сломанными ногтями и исчезли. Снизу донесся короткий, полный животного ужаса крик, а секунду спустя послышался отвратительный глухой удар, когда бывший директор оборонного завода встретился с землей. Иларион не стал заглядывать в пятиэтажную пропасть. Тяжело ступая, он поднялся повыше, уселся на влажный шифер, нашарил в кармане сигареты и закурил. Горький дым обжег гортань, и на секунду Илариону показалось, что он принес облегчение. Но это длилось всего лишь секунду. Дым был просто дымом и только...